Глава девятая. «О, Боже! Зачем я на это подписалась?» Пронеслось в голове, когда кривой нож полоснул по запястью, и в воздухе разлился густой запах крови, ударивший в ноздри. В груди будто отпустила тугую пружину, а ноги начали неметь. Верные признаки того, что я сейчас обращусь. Кровь, даже моя собственная, вызывала голод». Особенно сейчас, когда я давно не вонзала зубов в теплые тела зверьков. Что мне поставлял Хадриан? Вначале, когда обратилась первый раз, я пришла в ужас от жажды крови, терзавшей куда сильнее человеческого голода или жажды. А потом, научившись с ней справляться, поняла, что это сродни диете. Будешь срываться постоянно — ожиреешь. А иногда ничего страшного. Нож полоснул по второму запястью, и перед глазами все поплыло. Хадриен усадил меня на низкую скамейку, каким-то образом оказавшуюся тут же. Все происходившее было для меня как в тумане. Полевик поднес к моим губам какую-то чашку и приказал пить. Хотелось спросить, что это, но сил не было. Ни на то, чтобы обратиться, ни на то, чтобы сопротивляться. Мой язык раздвоился, но больше никаких признаков перехода в истинный облик не наблюдалось. Однако вкус жидкости я воспринимала уже по-другому. В облике человека она показалась бы мне фруктовым вином, но сейчас я чувствовала примесь крови животного, заколотого на алтаре, по всем правилам древних. Не зря же говорят, что ламии тоже имеют к ним отношение. Перед внутренним взором стала картинка. Раннее утро, прохлада, туманом тянущаяся с низины и растекающаяся по влажной от росы траве, алтарь, сооруженный из громадного волна, почему-то до сих пор незамечаемый истинными, и олень с влажными испуганными глазами, чьи ноги и тело опутаны магической лозой. После пары глотков вина мне стало значительно легче, а осушив чашку до дна я вернула себе зрение и способность двигаться немота в пальцах ног прошла, но в груди все еще оставалось ощущение раскрытой пружины что означало в один момент я смогу обернуться в истинный облик ну и все этого достаточно добродушно произнес хадрин вытирая лезвие ножа от тряпку и отставив все это в сторону подходи сюда «Посмотрим на ответы!» Я подчинилась, заметив, что на нижней губе полевика осталась капля моей крови. Увидев мой интерес, он промокнул рот той же тряпкой, которой только что вытер лезвие. «Так будешь задавать вопросы или поглазеть пришла?» Рявкнул он в нетерпении. «Да, Хадрин. Получу ли я работу в тайной полиции, когда окончу Кломхольм?» Спросил я первое, что волновало относительно будущего. Получишь, но не такую, как думаешь. Будешь мне штатным консультантом по зельям. По зельям? Сначала показалось, что я ослышалась. Вот уж здравствуй, мама, Новый год. Да я о них знаю не так много, как саламандра, к примеру. И вообще обучаясь дознавателя, способного отличить ложь от правды в словах подозреваемых. «По зельям и зеркальным артефактам», — кивнул Хадриан. И его, и без того узкие глаза превратились в щелки, а на толстых губах расцвела ехидная улыбка. «Предупреждал же, что ответы тебе не понравятся. И не надо со мной спорить, что-либо доказывая. Я сказал, что руны поведали». Я посмотрела на брошенные дощечки, поблескивающие черными символами на пластинках, и вздохнула. «Хорошо. Найду ли я того, в кого могла бы влюбиться и прожить жизнь вместе?» Задала второй не менее важный вопрос, на который снова получила противоречивый ответ. «Этого они не говорят. Но до потери твоей девственности, Вилла, остались считанные дни». И это не будет насилием, как ты сейчас подумала. «Меня убьют? Я следующая жертва?» охнула я, живо представив, что взамен лишения дара пожертвую собственной честью. «Глупо. Не такая уж большая цена». «Это твой последний вопрос?» По деловому суху осведомился Хадриан, любовно поглаживая пластинки для предсказаний. «Нет. Погоди, я хочу спросить о другом». Неужели меня поразит любовь с первого взгляда? Или это будет договор? Полевик сгреб руной пятерней и третий раз бросил их на крышку бочки, а потом наклонился и долго в них всматривался. Ну что там? От нетерпения я начала грызть ногти совсем как в детстве. Странно как-то. Вроде по договору, а вроде и по любовной связи. — Да еще с кем? Тут точно дело нечисто. — Да что это означает? Скажи толком, а не как бабка с базара, что больше тень на плетень наведет, чем дельное, что выскажет. Я рассердилась не на шутку, поэтому принялась ходить по комнате и высказывать ехидные замечания по поводу рун. — Хватит тебе сказали. Уймись! — крикнул Хадриан так, что я остановилась и посмотрела на него. — Сказано, сейчас поясню, что смогу. — Руны говорят, что вы с ним будете навек связаны. А как — ума не приложу. — Да пока это и не нужно, я все сказал. Полевик аккуратно вернул руны одну за одной в белый мешочек, завязал его, а потом уже все спрятал в другой. — А теперь иди, мне надо лавку открывать, а то слухи поползут. В такие времена это может оказаться губительным. Для них, жителей Дуболапки, усмехнулась я, намекая, что жители селения давно осведомлены, кто такой Хадриан, и поэтому ни при каких условиях не решатся даже близко подойти с вилами или иными грязными намерениями. Для нас всех, Регина, в воздухе назревает скандал. Ломхольм после ухода Эммы минус многое потерял. Но понятно это будет только сейчас. И Полевик радушно указал рукой на открытый проем, ведущий в торговый зал.